Глава 27. Улочка, по которой в час четвёртой стражи, заступающей сразу после заката, пробирались тисяцкий кайр и его юный родич, только выигрывала от темноты. Кэр, которому эта сторона Великандара была внове, с интересом изучал помойку, где скапливались человеческие отбросы столицы. Сумерки не были ему помехой. Как всякий уроженец Ашских гор, сын вождя неплохо видел в темноте. Жизнь в трущобах Великандара пробуждалась от спячки именно в это время. Но крысы еще не расползлись по своим ночным делам, и юноша имел возможность пронаблюдать обитателей трущоб во всем разнообразии. От беглых рабов, испившихся проституток, до местной аристократии – поигрывающих ножами вожаков мелких банд и их молоденьких раскрашенных подружек, которыми они менялись чаще, чем мылись. Законники Великандара никогда не посылали стражников в это забытое ашуром место. Пусть преступники убивают преступников, лишь бы не тянули руки за пределы помойки. Но руки эти все равно тянулись к сытым и законопослушным гражданам столицы. И тогда топор палача отсекал их если успевал. Раз или два в год после особенно дерзкой выходки стражники совета шерстили южную окраину до самых вонючих подвалов. Тогда тюремная яма наполнялась доверху, кровь заливала плахи, а трупоносы неделю работали, не покладая рук. Но проходил месяц-другой, и убыль восполнялась. Как всегда, самые крупные крысы успевали ускользнуть. Любой чужак, очутившийся здесь, должен был чувствовать себя весьма неуютно под пристальными взглядами местного отребья. Но выказывать свой страх не рекомендовалось ни в коем случае. Кэр, разумеется, никакого страха не испытывал. Тем более, когда а его бедро терлись ножны скорпиона. Кэр озирал черные, грозившие рухнуть стены... Вдыхал смрад отбросов с тем интересом, с каким ребенок разглядывает выброшенную на берег полуразложившуюся тушу огромного кита. Но при этом сын вождя не забывал запоминать дорогу. Кайр с не меньшим интересом наблюдал за юношей. И пока оставался доволен. Высокомерная обрезгливость – вот то, что испытывает воин, глядя наизнанку в великолепной карнагрии. Такие вот трущобы – гниль в сердцевине яблока – Кэр должен помнить об этом, когда смотрит на вызолоченные крыши дворцов или грозные ряды имперской конницы. Такова жизнь в четырех империях, будь то Самери, Эгерин, Фетис или Карнагрия. Войско движется впереди, а позади в шлейфе пыли валы тащат повозки с ранеными и умирающими. Сегодня утром Кэр пожелал сообщить своему Тысяцкому нечто важное – Ни в коем случае не предназначенное для посторонних ушей. И Кайр, воспользовавшись поводом, повел юношу на южную окраину, место, куда стекала слизь из дубильных чанов столицы. Туда, где наверняка нет ни слухачей, ни законников, ни соглядатаев. Хотя, признаться, Кайр не слишком верил в то, что сообщение Кэра настолько тайное. Молодость склонна преувеличивать. Когда совсем стемнело, Тысяцкий решил, что ознакомительную прогулку можно закончить. Прямо перед ними возвышалось трехэтажное, довольно крепкое по местным меркам здание с обширным двором. Со двора густо пахло навозом. Можно было предположить, что перед ними постоял и двор. Поглядев на мятую бронзовую табличку, скудно освещенную фонарем, заправленным жиром, Кайр убедился в этом окончательно. «Тихая радость», — было намалевано на табличке. Кайр усмехнулся. «Зайдем», — предложил он, — «пропустим по кружке и потолкуем». «Вот именно то укромное местечко, о котором ты просил». кэр естественно, не стал спорить, и через минуту они оказались внутри, в просторном душном помещении с закопченным потолком и сомнительными обитателями. Кайр подбоченился и обвел взглядом харчевню потом обратился к юноше и громко заявил. «Вот, самая грязная и паршивая харчевня во всем великандаре. Или я не прав?» И, развернувшись, устремил взгляд на хозяина, здоровенную кучу мяса с крохотными подлыми глазками. Сейчас на Самирийце не было серебряного пояса тысячника, а одет он был сущим оборванцем, Даже рукоять меча обмотана старой коричневой кожей, заставлявшей предположить, что внутри деревянных ножен не меч, а кусок ржавого железа. Кэр в сравнении с Кайром выглядел настоящим щеголем, хотя тот потрудился и над обликом юноши. «Если ты выглядишь слишком хорошо для подобного места», – приговаривал он, разбрызгивая дорожную грязь по зеленой тунике Кэра, заправленной в купленные только что за половинку медной монеты рваные штаны – «Это может повлечь слишком много неприятностей. А когда ты скромен и внушаешь уважение, — он похлопал по ножнам меча, — то их будет меньше. Не то чтобы их не было совсем, но меньше, поверь мне, Кэр. Я провел в трущобах почти год. Правда, не здесь, а в Эгирине. Но грязь, везде грязь». Кэр не сразу привык к затрапезному виду Тысяцкого. Тот выглядел форменным бродягой или, что вернее, форменным бандитом. Только одного не смог, да и не захотел бы изменить Кайр Косогубой, своей физиономии. Потому, взглянув на гостя, хозяин харчевни увидел достаточно, чтобы позабыть о своем кинжале в локоть длиной, болтавшемся на поясе, и подобострастно кивать в ответ на любую реплику гостя. «Одно хорошо», — продолжал Кайр. «Когда у тебя останется только несколько медных монет...» Еще один многозначительный взгляд на хозяина харчевни. «Здесь можно выпить и пожрать. Если скисшую мочу и верблюжье дерьмо, можно считать жратвой и выпивкой». Кислая улыбка хозяина сменилась злобной гримасой. «Не нравится, пошел вон», — пробурчал толстяк. «Но совсем тихо». Взяв деревянные кружки и скользкие от жира блюда с жаренными на сале черными сухарями, самерийцы отправились в самый дальний угол. Кэр пошел было к свободному столу, но Кайр остановился племенника и двинул к другому, где трое бродяг, переругиваясь, играли в кости. Рядом на грязной соломе, брошенной прямо на земляной пол, спал четвертый. Кайр, походя пнул его в бок Бродяга подскочил, глянул, ошалело и убрался подальше. Косогубый подошел к занятому столу, поставил на него кружку с вином. «Мне и моему другу надо поговорить наедине», — сказал он веско. Они, — начал один из бродяг, поднимая голову, — и осекся, только раз взглянув на изуродованное лицо воина. Троица мигом забрала свое барахло, и Тысяцкий опустился на заскрипевший табурет. Кайр понюхал содержимое миски, поморщился, отодвинул. «Ну так вот», — начал он, — «не торопись», — поднял руку Кайр. «Мы еще не заработали право на уединение». Трое с длинными ножами на поясах направлялись к ним. «Мы здесь не любим чужаков», — процедил один из них, усатый, с маленькой головкой, неуместный на широких плечах и бочкообразном туловище. «А где же ты видишь чужаков?» — спросил Каэр с напускным удивлением. «Перед собой», — рявкнул усатый. И нож мгновенно оказался у него в руке. Он держал его острием вниз, вдоль предплечья. По всему видно было, пользоваться этим инструментом усатый умел. Два его приятеля проделали то же самое со своими железками. «Не люблю убивать», — громко сказал Каэр, обращаясь к сыну вождя. «Я имею в виду бесплатно, а ты, мой молодой друг...» Кэр вдруг сообразил, Тысяцкий развлекается, решив получить полное удовольствие от прогулки. Если уж юноша потребовал привести его в совершенно чужое место, где их наверняка не знают и не подслушают, Кэр подобрал такое, где ему будет не скучно. Или Тысяцкий еще раз испытывает своего подопечного? «Моего друга зовут Змея». С ухмылкой сообщил Кайрусатому. «Он из бывших гладиаторов. Не слыхал?» «Но трое парней были не из тех, кого пускают на игры». «Ты сказал, у тебя есть несколько медиков», — прошипел Усатый. «Еще я вижу меч, который можно загнать какому-нибудь ослу за пару грошей. Потому что такому ленивому уроду, как ты, довольно будет и простой палки, чтобы шарить в выгребных ямах». Каэр приложил ладонь к уху, удивленно приподнял бровь. «Давай», — напирал Усатый, делая шаг вперед, «выкладывай мете железо на стол, или я отрежу уши тебе и твоему сопливому дружку». «Ты слышал?» — спросил Каэр, еще выше поднимая бровь. «Ты слышал, мой друг, как визжит эта дворняжка? Тебе что, прищемили яйца, когда вытаскивали из нужника?» — осведомился он, поднимая взгляд на Усатого. Тот злобно запыхтел и попытался сверху ударить Кайра ножом. Но Тысяцкий, опередив, отбросил напавшего сильным толчком ладони. «Убей его, змея», — сказал он. «Это будет вроде благодеяния». Кэр понял, родич уступает ему главное развлечение, и не стал ждать, пока воин передумает. Оп, и стремительное длинное тело выбросилось из-за стола. Меч, подаренный Харрудом, выпрыгнул из ножен и продырявил грудь Усатого раньше, чем тот успел открыть рот. Кэр выдернул клинок и тут же оказался между двумя приятелями Усатого. Один из них успел открыть рот. Именно туда Кэр нанес второй удар. Третий парень довольно ловко попытался пырнуть его кинжалом в почку. Самериец пропустил удар мимо себя и с разворота врезал рукоятью меча в висок нападающего. Раздался хруст. Кайр глянул на человека с бронзовой серьгой в ухе, того, что сидел за столом в противоположном углу харчевни, еле заметно пожал плечами. Человек в ответ чуть заметно качнул головой. Волки поприветствовали друг друга. «Ах ты, вонючий!» – завопил хозяин харчевни, когда бандит с проломленной головой повалился прямо в очаг. Человек с серьгой постучал кружкой по столу, привлекая вниманием. Хозяин харчевни обернулся на стук и сник. Давно уже в этой воровской норе не было так тихо. «Вина мне и тем господам», — негромко, но отчетливо произнес человек с серьгой. «И Кайру, с улыбкой, от которой в харчевне скисло бы молоко, если бы здесь держали молоко. Неудачное лето. Люди стали такими беспокойными. Должно быть, жара...» Хозяин харчевни поставил на стол самерийцев кувшин с вином, покосился на Кэра, все еще держащего окровавленный меч наготове Трудно было поверить, что мальчишка прикончил троих бандитов быстрее, чем закипает масло на сковородке. «Садись, мой друг», — сказал молодому воину Кайр, а потом обращаясь к человеку с сергой «Извини, господин, не могу ответить тебе тем же». «Обнищал», — кивок на поднесенный кувшин. «А я при деньгах», — сказал человек с серьгой. «И может статься, для умелого человека у меня найдется не только вино, но и неплохая работа». «Может статься», — вежливо ответил Кайр. корчательно тщательно обтер клинок тряпкой и вложил его в ножны. Тела убрали. Понемногу харчевню наполнил обычный гул голосов. «Вот теперь», — сказал Кайр, отхлебнув нового вина, — «мы можем без помех поговорить». Кайр, понизив голос, глядя прямо в серые глаза Тысяцкого, проговорил сын вождя. «Я видел оборотня. Оборотня из слуг мудрого с головой огромной змеи, который вдруг превратился в человека». «И где же ты его видел?» — сделав очередной глоток, рассеянно спросил Кайр. «Во дворце. В тайном коридоре за стеной». «Где?» — воскликнул воин и закашлялся, поперхнувшись вином. Брызги полетели в лицо кэро но он, увлеченный, даже не потрудился вытереть их. «Мы шли по тайному коридору и...» «Ну-ка, брат, по порядку», — перебил его Тысяцкий. «Кто мы? Давай с самого начала». «Сначала?» Кэр ненадолго задумался. «Сначала я поставил Ирдик в нишу на стене, потом плита повернулась...» «Кто Ирдик?» — снова перебил Кэр. «Девушка. Плита повернулась и...» Человек, в одиночестве сидевший за одним из угловых столов и безучастно прихлебывавший вино, пока Кэр расправлялся с тремя бандитами, встрепенулся, услышав слово «оборотень». А когда с губ юноши сорвалось имя Аша, человек метнул в его сторону быстрый взгляд, но тотчас снова уткнулся в кружку. Однако с этого момента не упустил уже ни единого слова самирийцев. Чем дальше продвигался в своем повествовании Кэр, тем мрачнее становился Тысяцкий. Когда же сын вождя закончил говорить, Каэр помолчал, а потом, вздохнув, произнес. «Думал я, последнюю тварь прикончили восемь лет назад». «Так ты уже видел таких?» – удивился Каэр. «Старший самириец покачал головой». «И да, и нет», – ответил он. «Твари вроде той, что ты описал, как-то раз пытались добраться до нашего царя». «Это произошло при мне», — Кайр криво усмехнулся. «След на боку я тебе как-нибудь покажу. Если бы не мечи царя и его сокта нам пришлось бы кисло. Правда, что-то не припомню, чтобы они превращались в людей». «Ну», — сказал юноша, — «не то чтобы это был человек, вроде тебя или меня. Неважно. Конечно, я, как и ты, слышал об оборотнях Аша. Слышал от наших старших». «Не знаю. Этот тебя не тронул, может, и впрямь из-за того, что ты из клана мечей. Хотя меня и еще троих горцев они пытались задрать, а Кеха из клана шести пиков насмерть загрызли. «Это в другой раз, когда меня не было поблизости», — пояснил он, будто оправдываясь. «Только вот особой ловкости я у них не заметил, а твой, говоришь, был быстрый, как язык хамелеона». Почему-то шепотом ответил Кэр. «Он был быстрее меня. Намного быстрее!» «Нет», — покачал головой Тысяцкий. те так себе. Просто их было несколько. Этот, значит, один. И обретается в тайных ходах дворца». «Да, в этом лабиринте его найдёшь, пожалуй. Это же за каждой третьей стеной». «Выходит, о потайных ходах ты тоже знаешь», — — воскликнул Кэр. Юноша вспомнил, как в ту ночь, вернувшись, простучал все стены своей кельи и успокоился только, когда убедился сплошной камень, бесчервоточенный. «Знаю», — подтвердил Тысяцкий. «Знак Аша, говоришь?» «Прямо на груди». «Как же так, Кэр? Ведь Аш — бог наших гор. Почему же его слуга здесь, в Великандаре? И почему его слуги едва не убили тебя?» «Мало ли что слуги», — «Пробормотал Тысяцкий. Он был не силен в магических и религиозных материях. Воин есть воин». «Мало ли что слуги. Разные слуги бывают. И у Аша тоже. Твой-то тебя не тронул. А все-таки доложить надо», — решил он. «Прямо Фаргалу. Завтра же и доложу». «Нож отскочил от него, как от самшитовой доски», — возбужденно проговорил сын вождя. «Я уже чувствовал его когти на своем горле». «Дерево тоже рубят», — пробормотал Кайр. «Вот почему ты увел меня подальше от дворца». Тысяцкий одобрительно кивнул. Вряд ли оборотень притаился в такой грязной дыре. «И кто подумает, что Тысяцкий Кайр будет пить вино в паршивом притоне?» «А уж тайных ходов за стенами здесь наверняка нет», — Он накинул взглядом ветхие стены. «Впрочем, ушей и здесь хватает». «Ладно, уймись». Он накрыл ладонью руку юноши. «Ты только что прикончил троих и даже не запыхался». А тут от одной мысли уже вспотел. «Если бы ты его видел, Кайр...» «Я видел», — веско сказал Тысяцкий. «Не этого, но другие, будь уверен, выглядели не лучше». «Так что не дрейф, сын Хардаларула». «Я хочу, чтобы ты усвоил. Их можно убивать. И мы будем их убивать». Карашер, выслушавший весь разговор, мог бы многое объяснить своим землякам. И то, чем воин оборотень отличается от обычных чудищ, вызванных силой мага, и то, по чьей воле бродит он по лабиринтам дивного города. Он мог бы даже назвать прежнее имя оборотня. Тот не раз играл в путь императора с хозяином Карашера который на этот раз не стал посвящать слугу в свои планы. Поэтому Карашер так и не смог понять, почему оборотень пощадил мальчишку. Кайр косогубый не успел доложить царю. Вернувшись во дворец, он тут же узнал, что его Тысяча выступает в поход вместе с царем Фаргалом. Последующие два дня у Кайра не было времени даже для сна, не говоря уж о тайных беседах. К тому же Тысяцкий рассудил здраво, Раз Фаргал уезжает из Великандара, разговор можно смело отложить.